За это сёстры старшие её дразнили курицей. Хаврошечка же, думая, что это не смешно, свои дала им прозвища. Звала двуглаской среднюю и одноглаской старшую, а третью за однотреглаской. Вот мы, солнышко, со всеми познакомились. Пришла пора историю волшебную начать. Доила как-то вечером Хаврошечка коровушку. А вдруг сёстры всполошённые в три голоса кричат: Что там? Змею увидели? Сороконожка ползает. Вступила пава нежная босой ногой в кизяк. Червяк попался в яблоке, мышиный хвостик в семечках. Горыныч змей снижается. А дело было так. Решили красны девицы полакомиться вишнями. И младшая на дерево полезла в тропах. Внизу уж объели до чисто. И там она, сердечная, косой увитой лентами запуталась в ветвях. "Лиги, спасай-ка, хорошечка, ты ж наша рукодельница". Так инулась распутывать. Вдруг снова шум да гром. Теперь сердитым голосом загласила мачеха: "Ты где фифёло шляешься со свежим молоком?" Грозясь намылить голову, пошла она к коровнику. В доверях затихла попросту, да речь потеряв от циркового зрелища, которое увидела. Артисты тут же струсили и спрятались в тремглав. От души раздирающих их внезапных криков мачи хитреглазка нервно вздрогнула и дёрнулась рука у крошечки хорошечки. Барва вманиста бусинки, как градины посыпались. Да в крошечке пенка, утратив равновесие, не удержалась, курица и полетела с дерева истошно вереща. Всё обошлось, но мачахи ханишуташ наразгневалась на крошечку хорошечку, влепила ей леща. Оставила без ужина, за бусы за падение, за бесприсмотро брошенный поддойник с молоком. испорченным заразными и мерзостными крысами, но хитрыми тварюками. Одна из них хвостом ведро макала лапами, подрыгивая задними, а лапами передними стояла на спине другой, и хвост намоченный давала ей облизывать. За всё это хорошечки задание вдвойне. Дала на утро мачиха, вручая ей материю Две белоснежных скатерти узором так заткать, чтоб оказались красными. А не успеет к вечеру в хлеву, где крысы шастают, придётся ночевать. Обидно было крошечке и страшно. От отчаяния как не спешило девица, не спорилось шитьё. От слёз намокла вышивка вдруг. Говорит коровушка ей человеческим голосом. «Не плачь, дитя мое! Я помогу, рассказывай, что приключилось!» Крошечка ей тотчас все поведала. А Зорька говорит, «Я Дуну станешь маленькой коровкой божьей солнышком. Залезешь в ухо правое и там поешь, поспи. Как отдохнешь, из левого спокойно ухо вылезешь. Работа будет сделана!» Так и произошло. Готовы обе скатерти. Пришла домой хаврошечка, сестрицы чуть не рухнули. О мачихи свело, отсу дроги челюсти. Всплеснул руками батюшка от красоты невиданной. По кругу по кайме сидели птицы райские, причудливо прекрасные. Колевали, рвали вишние в густой, как кровь, листве. Вадиша